Расшифровка разговора. Телефонный звонок Кортни Новак, урожденный Дженнингс. Среда, 1 ноября, 18.12. Том Галлагер. Здравствуйте. Да, меня зовут Том Галлагер. Я журналист из Нью-Йорк Таймс. Кортни Новак. Нью-Йорк Таймс? А, да, я знаю, кто вы. Откуда у вас мой номер? Мне его ваш начальник дал, Дэн Гомес. «А, ясно». «Чем я могу вам помочь?» «Это для статьи, которую я сейчас пишу. Я связываюсь с некоторыми людьми, и мне кажется, что вы могли бы прояснить какие-то важные обстоятельства». «Какие?» «Я могу ошибаться, но вы же работали на съемках фильма Яростная в шестом году. Главную роль играла Холли Рэндольф». «Я не могу об этом говорить». Но вы работали на этом фильме, да? Вы тогда были Кортни Дженнингс, и вы упоминаетесь в титрах. Да, это я. До замужества. Значит, вы работали на этом фильме помощницей, верно? Да, работала. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов об этих съемках? Нет, я… я не могу. Не можете или не хотите? И то, и другое. Слушайте, это было давно. Я бы все равно мало что вспомнила. Почему вы спрашиваете именно об этом фильме? Я собираю кое-какой материал о продюсерах, в частности, о человеке по имени Хьюга Норт. Mm. Я правда не могу об этом говорить. Есть юридические обязательства. Что есть? Я больше не буду говорить об этом. Правда, не могу. Сделайте одолжение, не перезванивайте. Можно хотя бы спросить «нет». Если перезвоните, вам придется говорить с моим адвокатом. Но мне действительно кажется... Знаете, с кем вам поговорить надо? С ним тогда работала одна азиатка. Не помню, как ее зовут. Сара Лай? Она в титрах тоже есть. Да, она. Так ее зовут. Сара Ли или Лай что-то такое. Ее спросите. Ей много за что ответить надо. Кортни Новак кладет трубку.